Глава пятнадцатая. Заключительная, но не последняя. Что ж, казалось бы, все закончилось благополучно, и всех героев, как и положено, ожидал заслуженный счастливый конец. Однако знающие люди говорят, что на самом деле счастливый конец — это совсем не конец, а только начало. Так что, похоже, это не конец.